Глава 12. Динамик в шлеме щелкнул, и я услышал голос Фергюсона. «Это Викинг. Тор, мутанты рядом, и они нас заметили. Отводим робота назад и сами отходим». «Добро», — ответил я, оглянулся и отдал общий приказ по группе. «Внимание всем, это Тор. К бою. На нас прут три наземных мутанта и где-то рядом три воздушных. Броневик на дороге». Валеев, хакаран Рогов и Абдулаев на левый фланг. Фергюсон и Симмонс на правый. Ривера в тылу. Гранат не жалеть, бить тварей в голову. Огонь открываем без команды. Не подставляйтесь под удар и не подпускайте мутантов к технике. Они ее перевернуть могут. Что делать, все знают. Удачи, братва». Поисковики меня услышали и, получив подтверждение, что приказ принят, я посмотрел на стоящего рядом проводника который сжимал в руках мощную 18 миллиметровую винтовку УФА с раскладными сошками. «Готов?» – спросил я ровно. Проводник сощурился и, поудобнее перехватив свое оружие, которое весило без малого 10 килограмм, ответил. «Против первого таракана я вышел, когда у меня имелось только копье. Было хотел я его подколоть, что выйти на бой не значит победить». Наверняка, будучи молодым, Рован кинул свое копье в мутанта и скрылся в пещере, куда тварь не могла залезть. Но решил не дергать его перед боем и уточнил. Мутантов точно всего два звена, наземные и воздушная. Да, больше здесь никого нет. Скальных гиен, правда, много, но они только вечером выползают. Ну смотри, если обманул, то я тебя из того света достану. Рован промолчал, и я направился в сторону от дороги. В пятидесяти метрах от застывшего на дороге бронетранспортера, который ворочил башней, я нашел удобное место. Одинокое дерево на склоне, а под ним несколько глубоких ям. В одной из них я забрался сам, а в другую сел абориген, который быстро раскинул сошки винтовки и взял на прицел дорогу. Диспозиция у нас удачная. Мы в расщелине перед долиной Баруан, а мутанты в ней. Наша передовая группа дала тараканам себя обнаружить и они должны пойти в атаку, а мы их встретим огоньком. И пока было немного времени, я прикинул расклад перед боем. Итак, восьмой день рейда. Позади свыше 30 километров пути, потерь нет, и рядом крутятся дикари сразу из двух родов, Кавер и Калин, которые пару раз выходили с нами на связь. Сначала для получения оплаты за проход, а потом с уведомлением, что если мы прикончим мутантов, то мясо достанется им. Поэтому они ждут, чем закончится схватка, наблюдают за нами и вожди этих общин радостно потирают руки. Мы обезвредили несколько мин и обозначили еще около сотни неактивных. Попутно подстрелили десяток скальных гиен, а сейчас кульминационный момент. Нам предстоит уничтожить мутантов, которые очень сильно досаждают аборигенам и закрывают им проход в долину, где много дикорастущих злаков и фруктовых деревьев. Опять же, если путь будет свободен, то по дороге начнут ездить поисковики, и дикари получат возможность торговать, а иногда и грабить зазевавшихся пришельцев из других миров. Так ситуация видится моими глазами и думается, что я не ошибаюсь. Впрочем, это мелочь. Сейчас бой, и что же мы имеем? Впереди три взрослых таракана, самец и две самки. И неизвестно где крутятся три летающих твари, которые похожи на стрекоз. Першие мутанты имеют установку охранять долину и попрут в лоб, а летуны навалятся в самый решающий момент, возможно, с тыла. Против нас жвалы, прочнейшая хитиновая броня и звериная мощь. А у нас Броневик с отличной скорострельной пушкой и восемь человек на линии огня: Railgun, шесть автоматов, два ручных и пять подствольных гранатомётов, а также серьёзная винтовка. Недорогая, но надёжная. Неплохо. А учитывая, что мы в теснине, и мутантам трудно развернуться, успех нам обеспечен. Лишь бы летающих тварей не прозевать. На входе в расщелину появился инженерный робот, а за ним авангард. Мой нашлемный прицел выдал расстояние 205 метров. Для стрельбы норма, и гранатомет достанет, благо мы на высотке. Жаль, конечно, что не успели на Инжбота пулемет или реактивный РШГ установить. «Ради этого пришлось бы ему программу менять, но ничего, целее будет». Секунды казались минутами. Время словно замедлило свой ход, но вскоре робот спрятался в грузовике, который Ривера отогнал на полсотни метров назад. А рядом со мной появились Фергюсон и Симмонс. Бывшие белогорцы заняли позицию, и я окликнул Фергюсона. «Викинг! Как твари? Большие?» «Не очень», — отозвался он и добавил. «Справимся!» Мы замолчали. Все обговорено еще с утра, и теперь только действия Цок-цок, цок-цок. Знакомое постукивание. Твари рядом. А вот и они. Началось. Передовой мутант вывернул из-за поворота. Серьезный монстр. Самец. Броня блестит на солнце, и жвалы щелкают. Красавец. Сильный и смертоносный. Бух! Бой начал рован. Он выстрелил, и бронебойная пуля понеслась в мутанта. Видимо, абориген целился в глаз, но не попал. Мутант находился в движении, и пуля, срикошетив от брони, с противным визгом унеслась в небо. Приклад уперся в плечо, и, прикинув скорость мутанта, я включил видеокамеру. Будет что на старости лет вспомнить. Но это потом. А пока огонь! тх По низкой дуге граната из подствольника устремилась к мутанту, и я не промазал. Начиненный серьезной взрывчаткой продолговатый цилиндр ударил в голову таракана и раздался взрыв. Череп биологического охранника долины Буруан вскрылся, и его мозги расплескались по серому камню. Одновременно с этим на тело твари упало еще несколько гранат, и коротко рыкнула пушка броневика. вжик Бум! Пах!» Гранаты рвутся, пушка жужжит, и первый монстр, не гигант, а средний экземпляр, замер без движения броню ему вскрыли с ходу череп на куски и жвалы валяются на обочине отлично сразу гада выключили первая победа но это только начало вторая граната готова к выстрелу взгляд наверх небо чистое снова все внимание на проход где самки вот они два таракана поменьше самца атаковали нас одновременно Шустро перебирая лапами, самки перескочили через труп мертвого вожака, и мы открыли огонь. Удар в плечо. Отдача. Очередная граната летит в ближайшую тварь, но самки маневрировали. Тяжелая туша легко сместилась в сторону, и граната, взметнув облако из пыли и камней, взорвалась на дороге. Третий заряд. Прицел. Выстрел. Короткий полет. Попал. Граната ударила самку в бок. Взрыв. Ошметки брони и мяса разлетаются в стороны, и тут же в брешь влетела скоростная пуля рейлгана, которая прошила тело боевого мутанта насквозь. Монстр подпрыгнул и попытался приблизиться к нам. Но не тут-то было. Пули и гранаты обрушились на потерявшую скорость тушу и стали кромсать ее. Другую самку в это самое время разделывала пушка броневика, и все шло удачно. Что не выстрел, так в яблочко. Но мы увлеклись и забыли о воздушном противнике, который свалился на нас сверху. Звук удара, словно кто-то припечатал чем-то тяжелым по металлу, разнесся над расщелиной, и я посмотрел на дорогу. лёгкие по сравнению с наземными монстрами крылатые мутанты весом по 300-400 килограмм каждый налетели на группу. Один упал на крышу бронефургона и попытался вскрыть ее своими жвалами, Другой атаковал правый фланг группы, а третий напал на нас. Атаковали летуны резко, но мы к их появлению готовились, а потому последствия были не тяжелыми. Водителя грузовика прикрывала броня. Не тяжелая, но летуна сдержать должна. На правом фланге высокий колючий кустарник, который не давал похожему на стреказу монстру приземлиться. Ну а над нами была крона раскидистого дерева. Налетевший на нас монстр приземлился рядом, и мы встретили его свинцом и сталью. Щелк, предохранитель вниз, и палец тянет спусковой крючок Каена. Расстояние между мной и мутантом метров шесть. Чепуха! И все пули идут в цель. Ствол слегка дергается и выплевывает смерть. Хитиновый покров у стрекозы так себе, и бронебойно-зажигательные пули вскрывают его». Монстр пытается приблизиться, но рядом поисковики, которые тоже бьют в тварь. А затем в схватку вступил Рован. Он вскочил на ноги и, выкрикивая нечто неразборчивое, выстрелил от бедра. Сильная отдача отбросила его на ствол прикрывшего нас дерева, но абориген не смазал. Тяжелая пуля разнесла маленькую головку мутанта, и он стал вертеться на месте. Рывок. Острое крыло летуна зацепило приподнявшегося Фергюсона, и его отделённая от плеч голова, словно футбольный мяч, полетела ввысь, на миг зависла в воздухе и упала. Симмонс при виде этого, вместо того, чтобы отскочить или затаиться в природном окопчике, наоборот, пошёл на сближение. Он выскочил из укрытия и стрелял, пока не закончились патроны в рожке, а мне оставалось только поддерживать его и бить в тушу. К счастью, Симмонс не пострадал, Да отделался ушибом. А вот Фергюсон погиб. Как-то немного глупо и неожиданно. В общем, именно так большинство ветеранов и умирает. Немного расслабился, сделал лишнее движения, приподнялся и получил свое. Тем временем, пока мы разбирались с налетевшим летуном, на правом фланге обошлись без потерь. Рауль Хакаранда успел влепить в опускающегося мутанта гранату из подствольника. Ну а когда тот рухнул вниз... Его добили с безопасной дистанции ручными гранатами. А на дороге все еще проще. Стрелок броневика Фархад Бенсон развернул башню, аккуратно прицелился и короткой очередью в пять снарядов сбил стрекозу наземь. После чего тур проехался по монстру тяжелыми колесами. И дело было сделано. Спустя несколько минут, удостоверившись, что больше на группу никто не нападает, поисковики собрались возле броневика. Бой был коротким, всего пять-шесть минут воевали. Однако вымотались люди так, словно весь день на себе тяжелые мешки таскали и дрались. Нервы. Так бывает. И я, преодолевая усталость, заставил себя отдать приказы, которые должны были заставить поисковиков двигаться. А то знаем мы, что дальше будет. Расслабятся, сядут в кружок и начнут о смерти думать. Нет уж, раз напряг, то продолжаем напрягаться дальше, чтобы ненужные мысли в голову не лезли. Симонс и Абдулаев, хватайте тело Фергюсона и в грузовик. Хакаранда, осмотри раненых, у Ривера рука в ссадинах, а у Ровано ушиб. Рогов, выкатывай робота и готовься к движению, сейчас дальше пойдем. Бенсон, собери жвалы, за них на базе деньги получим. Живее, мужчины, давайте, не стоим. Поисковики зашевелились, а рядом со мной остановился Валеев, который сказал. «Фергюсона потеряли. Жаль. Да, но жизнь продолжается. Где его похороним? В долине?» Сержант вздохнул, его взгляд пробежался по полю боя, и он усмехнулся. «Столько мяса дикарям оставляем. Надо было с ними хотя бы поторговаться». «Нет, нам туши ни к чему, продать некому. А им в самый раз. Да и не бесплатно мы поработали». «Так ты с вождями всё-таки поторговался?» «Всё проще. Аборигены шепнули, что за нами десять человек из бригады Тейлора идут. Без техники, но вооружены хорошо. И что, мы это и так знали?» «Знали. Но я к дикарям по-человечески, и они к нам соответственно. Вожди пообещали придержать конкурентов и своё слово сдержат. Как они их остановят?» «Просто. Обстреляют из зелёнки раз до другой, и всё». Поворот и потопали люди Штайнера обратно. но тогда понятно. Вскоре жвалы мутантов были собраны. Инженерный робот поехал в долину, а мы последовали за ним. Трупы монстров оставались позади, и из леса уже появились передовые добытчики дикарей. Не все прошло, как мы планировали, но в целом потери допустимые. Правда, на Фергюсона я сильно рассчитывал. Опытный человек. Но он знал, на что идет, и наша работа связана с риском. Поэтому, кроме симонса о нем никто особо не думал. Да, погиб поисковик. Бывает. И подобное может произойти с любым из нас. но ну, а пока имелась цель, и люди, несмотря на усталость, продолжали двигаться. В долину вошли быстро, а вот затем пришлось попетлять. Мин вокруг оказалось очень уж много, и мы пробирались по кривым тропам мутантов. Но к вечеру подошли к покатому холмику, под которым находилось очередное хранилище имперской бронетехники. Сразу же выбрали место под стоянку и раскидали детекторы движения, которые были подключены к кайверу. Потом прошлись вокруг холма и обнаружили вход. Наполненная мутной водой глубокая впадина метра четыре глубиной, словно здесь когда-то была воронка. И в склоне ворота покореженный кусок ржавого металла, который выглядывал из-под земли. Это была створка, а за ней должен находиться зал для приема техники. Посылать радиосигнал бесполезно, это понятно, а значит, надо расчищать вход вручную, ибо экскаватора или грейдера со скрепером рядом не наблюдалось. Однако это оставили на следующий день, а вечером похоронили Фергюсона, собрались у костра и помянули его, после чего составили график работ и собрались на покой. Но неожиданно Айвер стал истерично пищать. Крупные множественные цели. Рядом не менее полусотни. И, судя по всему, гиены. «В машину и под броню!» — выкрикнул я, и, оставив на месте рюкзак с вещами, запрыгнул в кузов бронефургона. Поисковики последовали за мной, кто внутри тура спрятался, а иные засели в машине. Сделали мы это вовремя, так как на лагере налетели скальные гиены. Падальщики с длинной густой шерстью, которые напоминали собак. Челюсти этих тварей рвали рюкзаки и спальные мешки. Они быстро носились по стоянке, а мы пытались их отстреливать и давить колесами. В тусклом свете фар фургона и бронетранспортера прицелиться было трудно. И тогда я отдал новый приказ. «Группа, слушать меня! Стоп! Выключить свет! Использовать ПНВ!» Приборы ночного видения. «Огонь одиночными!» Пары погасли, и вместе с Хакарандой и Валеевым я встал возле бойницы фургона. Прицел UVS на моем каене был многоцелевым, и я использовал ночной режим. Взгляд в оптику. Все вокруг в легкой зелени, и только костер дает сильную засветку. Вокруг гиены, нескольких нам удалось свалить, но остальные продолжали бесчинствовать. И, поймав в перекрестье прицела вытянутую морду ближайшей твари, я выстрелил. Бил одиночными, ни к чему тратить боеприпасы. И не мазал. Бум! Выстрел и попадание. Пулю ударяет в черепушку скального падальщика, который почуял, что тараканов в долине больше нет и можно свободно побегать. И он без звука, с разбитой мордой, валится на земь. Следующий поймал тварь в прицел. Выстрел. Смерть. Мои комрады действовали точно так же. И вскоре гиены, потеряв половину стаи, откатились подальше от нашей стоянки. Мы проводили гиен огнем и свалили еще парочку особей. Однако в целом удовлетворение от такой охоты никто не получил и понятно почему. День был тяжелым, а тут еще и снаряжение много попортили. Вокруг кровь и вонючие трупы. Да падальщики крутятся неподалеку. В общем, было решено собрать вещички и отъехать в сторону. Так и сделали. И ближе к полуночи обосновались невдалеке от разгромленной стоянки. Ночевать пришлось в бронефургоне и броневике. Ничего, нам не привыкать. Устроились, разместились, и рядом со мной оказались Валеев и Хакаранда. Сержант уснул сразу, а я долго ворочался. Думал о том, что в моей группе потеря, а потом прикидывал, что может ждать нас в подземельях под холмом. Потом повернулся на бок и в свете луны обнаружил, что Хакаранда наблюдает за мной. «Переживаешь?» – прошептал он. «Есть немного». Отрицать очевидный факт нужды не было. Я, когда первого бойца потерял, тоже полночи не спал. «Вот ты попался!» – я усмехнулся. «Так и думал, что ты офицером был. Я прав?» Рауль помедлил и согласно моргнул глазами. «Да, я был офицером». «А каким подразделением командовал?» потом расскажу пока ни время и ни места ну как знаешь подумал я глядя в спину отвернувшегося наемника мне это все равно лишь бы ты на меня ножек не точил и делал что скажу а остальное неважно будь ты хоть полковник хоть генерал все это в прошлом здесь и сейчас ты рядовой поисковик поворот на другой бок новая попытка заснуть и мысль перескакивает на другое С утра надо не забыть и приказать с гиен шкуры содрать. Худо-бедно по сотне реалов за каждую получим. Мы, конечно, не трапперы, но отстрел опасных хищников дело общее. Вот только бы гиены своих собратьев по стае за ночь не схарчили. Я заснул и до утра проспал без задних ног. Наступил рассвет, и вновь работа. Гиены трупы не трогали, и после завтрака, еще раз осмотрев вход в подземелье, Я назначил пару людей на разделку туш и велел подогнать к холму броневик. Здесь мы накинули на остатки ворот трос, прицепили его к бронетранспортеру и отбежали в сторону. Броневик дернул трос, и на всякий случай я прикрыл глаза. Вдруг заминировано. Но нет, обошлось. Если мины на входе в подземный бункер и были, то они давным-давно разрядились. В холме появился черный проем, и после того, как осела пыль, Вместе с Валеевым я вошел внутрь. Чувство опасности молчало. Инжбот сигнализировал, что ловушек нет, а сердце колотилось немного быстрее, чем обычно. Новый бункер, новая добыча, новое открытие. Что там под землей? Неизвестность. Еженедельный сетевой журнал «Военное обозрение». Раздел «Новоросская империя». Подраздел «Северное направление». Конфликт с Лер-Ариш. В систему Лока-Артур перебрасываются дополнительные силы имперского космофлота и армейские части. В частности, третья бригада линейных кораблей во главе с флагманом «Принц Константин», а также два полка аэрокосмических истребителей на авианосце «Граф Марков», пятая танковая дивизия и две отдельные пехотные бригады. Видимо, готовится новое наступление на Лер-Ариш, которые закрепились на планете Дамаскин и контролируют половину поверхности этого мира. Общее количество войск, участвующих в этом затянувшемся вооруженном конфликте, точно подсчитать не удается. Но, по мнению наших ведущих аналитиков и экспертов, силы противоборствующих сторон равны. Экспедиционный флот Лер-Ариш. Линкоры класса «Звездный пёс» — 3 единицы. Крейсера класса «Дарма» — 7 единиц. Эсминцы класса «Урт» — 15 единиц. Броненосцы класса «Черепаха» — 4 единицы. Большие десантные корабли класса «Лиов» — 10 единиц. Корабли уровня корвет — 40 единиц. Авианосцев класса «Цумин» — 3 единицы. Аэрокосмических истребителей и штурмовиков — 400-450 единиц. Наземные силы «Лер-Ариш». Пехота — свыше 300 тысяч солдат. Бронетехника — около 4 тысяч танков восемь тысяч бронетранспортеров четыре тысячи артиллерийских систем и полторы тысячи боевых атмосферных аппаратов вкс новоросской империи четвертый флот полностью четвертая бригада линейных кораблей восьая и десятая бригада крейсеров восемнадцать 19ят легкие бригады четвертая ударная авианосная группа четвертая дивизия вспомогательных судов четвертая гвардейская десантная флотилия третий флот частично третья бригада линейных кораблей шестая бригада крейсеров третья ударная авианосная группа третья дивизия вспомогательных судов наземные силы новорусской империи первая гвардейская общевойсковая армия вторая танковая армия пятая общевойсковая армия первый отдельный гвардейский корпус лев девятый отдельный наемный корпус седьмой оккупационный корпус одиннадцатый оккупационный корпус вторая воздушная армия, 6 воздушно-десантный корпус, 6-й транспортный авиакорпус. В результате грамотно спланированной и своевременно проведенной операции имперский флот смог обеспечить высадку своих наземных сил на поверхность планеты Дамаскин и теперь войска новороссов должны окончательно очистить от противника оккупированный человеческий мир. Мы целиком и полностью на стороне собратьев парасе и уверены, что люди отбросят нашего давнего врага за пределы системы Лока-Артур. Однако возникают резонные вопросы. А не вызовет ли этот конфликт новый виток межзвездной войны между людьми и Лер-Ариш? И сможет ли император Сергей вести полномасштабную войну? Поэтому Верховным Советом СКМ принято решение о подготовке специальной армии, которая в случае осложнений обязана отправиться на помощь новороссам. Пока нам не удалось узнать хотя бы примерный состав этой группировки, но в пресс-центре Генштаба Союза корпоративных миров нас заверили, что такая информация будет предоставлена в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами. Мы лучший военно-аналитический еженедельник вскМ.